зала. А много ли в стране компаний, которые внедрили регламенты? И какие ошибки внедрения встречаются чаще всего? Значит, ну, Начну со второго вопроса. Наиболее частые ошибки это первые три. Да, то есть там либо вообще регламенты не нужны, вот, либо они сакральную функцию начинают выполнять. То есть ну, даже те, кто инициирует процесс регламентации, он не готов довести работу до конца, до внедрения, ограничиваются вот писанием регламентов и прочим. А остальное само. Видимо, люди теперь, движимые жаждой познания, будут искать эти регламенты, читать их, сопоставлять вдумчиво со своими действиями, после чего с успехом применять. А еще и давать обратную связь по исправлению. То есть это само. Да? То есть я вот с моей системой регулярного менеджмента, как вы уже заметили, наверное, я вообще противник того, чтобы что-то вообще само происходило. вот Я считаю, что все, что происходит само, происходит от плохого к худшему. Гадости происходят сами, по моей логике, хорошие дела требуют организации. Вот функции саморазвития с, вирусной, с виру, функции такой вирусной обладают только пакостью. Хорошие дела, к сожалению, вирусным вот этим эффектом почему-то не обладают. Ну, возможно, когда-то в будущем, когда люди станут добрее и вдумчивее, это будет происходить ровно так же. Пока гадости распространяются сами, хорошие дела требуют продавливания, организации, выстраивания и прочего. Увы. А что же касается много ли компаний. Скорее, наверное, мало чем много. Понятно, почему достаточно, да? Потому что мы не привыкли мы к регламентам, да, и вообще считаем, что это все придумал Черчилль в 2018 году. вот Так я к чему? Мы молодые, во-первых, да. Во-вторых, у нас есть целый набор национальных вот особенностей, ментальных, которые идут не по национальности, а по территории. Потому что эти же особенности есть в Прибалтике, на Кавказе, в Средней Азии, в Польше, в Чехословакии. Мы туда и тоже достали. Да, там их успели так сказать инфицировать вот. там просто есть какая-то природная профилактика <смех> меньше социализм господствовал ну, в общем там те же братья славяне с теми же тараканами в общем да только чуть вывернутыми а, так вот понимаете мы как раз идем от сознания вот общая ментальная тема наша да мы идем от сознания надо людей как-то их воодушевить и дальше они сделают сами И условия рынка, и, в общем-то, низкий уровень конкуренции, а он у нас низкий, делает вот это все байду менеджерскую, оно не обязательно. И почему очень многие ее применяют по ритуальному принципу? Да, вот. Опа, флаг повесили, опа, там, мантру какую-то выучили, там, да, там, поем перед этим. Но мало ли что происходит на российском пространстве. То есть то, чем они заканчивают, мы с этого начинаем, чтобы сразу попасть в то положение, где они находятся. Не получается. Быть или казаться, да? А вот. И поэтому... Применяют это, скорее, мало. То есть западник, в принципе, ну, если брать действующую компанию, она без регламентов вообще себя не мыслит. И расскажу историю реальную, хотя звучит как анекдот. А, как многие наши, и в Балтии, и не в Балтии, вылетают из западных компаний, даже попав туда по конкурсу? Западная компании достаточно часто. Первое, что дают человеку, это вот такой талмут изучить. Как поступает наш Первый вопрос, где расписаться? чем уже <смех> полностью вносит мозг, там еще кто -то не понимает, о чем идет речь. Вот. Дальше у нас подход какой? Мне бы шашки у коня, да, на линию огня. Это понятно, где расписаться, вы меня пустите в дело. А там написано всякая фигня. Что делать, если у тебя сломался компьютер? Вот найдите нашего, которого это сильно интересует. Ну, там сломается, разберемся. Да, подсядем к соседу, что запрещено категорически. Да, там, сами будем исправлять. Типа, работа же горит. Да, а, например, там в каких-то западных там зачастую, там что надо сделать, да, там условно отправить смс IT-менеджеру. И что, и все. В смысле, и все, и все, сидишь, жди. А типа, а, нет, ты сидишь, жди, ты свое дело сделал. Вот для нас это оскорбление. Как же так? Что ж такое, да? А, а... И вот там есть много вещей, которые нам вообще неинтересны, и вообще странно по этому жить. Поэтому мы внедряем это мало, но... Опять вспомним о здоровом образе жизни, да? По нему тоже живут мало. Вопрос, жить или не жить? Не знаю. Сами решайте. Вопрос из зала. Как вы считаете, когда в регламентации бизнес-процессов российские компании поднимутся до уровня западных? Ответ. знаете, вот тут, только не сочтите это за какое-то оппонирование, да? Э, Экзюпери, да? Маленький принц. Давайте убирать свою планету. Да, вот... Да, давайте вот себя начинаем, да, давайте свою структуру строить в заданном направлении, да, и давайте так, в хорошем смысле слова, наплюем на то, как, куда придет Россия. Вот в этом смысле, да, чтобы, понимаете, я, поверьте, конечно, нельзя упираться в свое корыта. Конечно, человек должен мыслить масштабно. Конечно, не выходя за пределы своей картины мира, мы никогда не решим конкретные задачи. Но! Вопрос, чем мы занимаемся в основном? И вот самое страшное, когда мы начинаем думать о высоком, не сделав того, что есть в наших руках. Я вот за это. да, Я за то, что любой человек в любой структуре может сделать свою планету чище. А если... Да. А дальше называется, знаете как? А если компания на грани банкротства, шеф полный идиот, налоговый, уходить. Ну вот, ну что делать в нерешаемой ситуации? Зачем ее кошмарить? По большому счету, руководители в большинстве случаев не такие уж кретины. С ними надо уметь разговаривать. Надо уметь разговаривать на их языке. Да? Если мы не умеем убеждать, не надо злиться, что вас плохо слушают. За 90% на коммуникацию отвечает говорящий. А если вот там он не хочет во мне видеть, ну хорошо, не повезло с шефом, меняй компанию. Да, нет проблем. Слава богу, свободный рынок труда. Но не все так плохо. да. Это всегда есть способ, знаете, как говорят на тот свет, никогда не поздно и всегда рано. То есть можно жаловаться, что нас не слушают, можно развивать навыки аргументации. Есть выбор. Да? И я вот за то, что в рамках данной власти, в данных своей юрисдикции, взвесив некие вещи, которые не превышают вашу компетенцию, потому что ведь иногда бывает как, тоже, наверное, вы видели, кто-то узнал истину и врывается в компанию, как всадник апокалипсиса. Да? «Блин, я видел свет, что мы все делаем?» Владелец кретин, топ-менеджеры, чудаки на буквы М. Сейчас давайте вот надо все. Ну, что делать с этим человеком? Да, жалко его. Неофит. Да, потому что кто он, что он, надо что же понимать: место и время, когда, что презентовать. Да. Надо думать, где тебя послушают, где тебя не послушают. То, что ты сейчас считаешься носителем истины в последней инстанции, всех остальных полными дебилами, тебя не красит Потому что это у тебя прет из коммуникации и не вызывает желания к тебе прислушаться. Правильно? То есть упаковочка-то важна. С чего начинать надо? Да? Что уместно предлагать? А когда человек, условно не в свои ботинки, что ему поручено, начинает предлагать стратегические планы по захвату рынка Гватемалы, хочется, как в фильме Служебный роман, вы где работаете? В бухгалтерии? Ну так, собственно, идите в бухгалтерию. Да? Вот, потому что... Кто говорит? Да? Вот, поэтому вот, я как-то за это, да, что вот, если мы понимаем, что это полезно, Давайте это делать в рамках ну, определяющихся уже нашим регламентом. Да? Не выходить на глобальный уровень. И не надо думать, ну вот, а что я тут толку это сделаю? Все можно сделать? Нет, все нельзя. Можно хоть немножко упорядочить? Можно. Вопрос из зала. А как обстоят дела с регламентами в успешных российских компаниях? Попробую выразиться осторожно, да. <кх> я не уверен, что все компании, которые успешны, 100% успешны в том числе поэтому я попробую подойти к это с другой точки зрения вот смотрите есть я опять на метафорах ладно потому что мы в разных бизнесах да и чтобы так вот есть некие технологии строительства дома да? вот есть например собачья будка одна одна технология есть там двухэтажный домик или там времянка другая технология есть там пятиэтажный дом третья технология И их отличает между собой не только стоимость материалов, а иные технологии строительства. Что я скажу? Что компания определенного размера, при определенном уровне раз развитости рынка, то есть спрос, закон, конкуренция, не может не воспользоваться определенным набором технологий, хоть ты стреляйся. Вот тут уже работает жесткая физика процесса. Как нельзя выстроить восьмиэтажный прочный дом, используя технологии построения собачьей будки. Хоть ты убейся. Да? То есть это будет... Колос на глиняных ногах, хотя в России таких домов достаточно, ну, опять в метафорическом смысле. Да? Они живы, пока условия рынка позволяют им жить вот в таком вот странном газообразном состоянии. Поэтому вопрос не в том, что все успешные компании успешны поэтому, да? а что на определенном уровне компания не может не использовать в том числе эту технологию. Да, просто это необходимое условие. Иначе вот получается некая такая странная структура, которая живет, потому что рынок ей позволяет жить. Но это уже этапы корпоративного развития. Вот. Но компания, работающая в условиях определенной жесткой конкуренции и определенного размера, 100% она успешна, в том числе потому, что там заведена регламентация должного разумного уровня. Без регламентов эту компанию не построишь. Просто-напросто не построишь. В общем, без нормальных регламентов. Вопрос из зала. Мой опыт работы с иностранными компаниями показывает, что иностранные компании с тщательно разработанными регламентами плохо справляются с решением нестандартных задач. Как это можно объяснить? Давайте попробуем. Это достаточно понятная для меня ситуация. Если позволите, давайте посмотрим, что почему происходит. Наш менеджмент, да, ну, национальный, он более успешен в режиме высокой неопределенности. да? да у нас вся жизнь кризис, да, как говорит Жванецкий, если бы все на мини подорвались, но об этом можно только мечтать. Да, так мы все время вот на этой мини к этому привыкли. Я, кстати, все время, когда осваивал антикризисные технологии, да, и подошел к теме с высокой теорией то я сначала вообще не понял, о чем идет речь. Первые полгода персонал компании относился ко мне с большим недоверием, типа записки консультанта. Я сейчас сразу представляю российскую компанию, которая полгода меня оплачивает по моей ставке, пока я вхожу в доверие к персоналу. Знаете так, не верю. это Картина жуткая, да, ребята, это о чем вообще? да Но потом понимаю, что поскольку у нас мы молодые, у нас все очень быстро, мы за год проходим столько, сколько они за 10 лет, у нас как раз нужны антикризисные методики, да, Uh, и поэтому как раз уровень регламентации у нас может быть и не, до, ну, не такой, как у них, да, не до полного вот этого вот. Раз. Второе. Uh, проблема в том, что или не то, что проблема, это вот из-за реактивности, проактивности. Просто у них с их системой возникает меньше необходимости на неожиданные технические решения И у них стоимость менеджмента зачастую настолько скрупулезно посчитана, что им проще пройти мимо валяющейся горбушки, чем перенастраивать нафиг весь процесс и ее подбирать. Вот почему они в ряде случаев интегри... игнорируют? Как... А вот тут же можно сейчас быстренько подсуетиться, что-то хапнуть. Типа, ну так, упрощенно, да? Ребят, стоп, это не стратегия. Так это же мы -то... да и... Но в целом, по большому счету, да, когда мы над ними смеемся, я всегда рекомендую сравнить размер активов. И смеяться после этого, да? Вот сколько у них, сколько у нас. Это не значит, что мы должны следовать их путем, да? Мы должны понимать, что они играют немножко в более долгосрочную вещь. И то, что в каких-то случаях у них нет какого-то решения, для них не проблема. Потому что они, если будут считать, что это решение необходимо, они его своей методикой выработают. Другое вопрос, что за это время мы успеем сдохнуть. Ну, к примеру, да? Что им тоже часто непонятно, потому что если сравнивать некоторые вещи, я сейчас не шучу. Это нормальная ситуация на каких-то новостных лентах. Вот уже, значит, там типа закончилось заседание акционеров там, банка там Махер там и сыновья. Вот уже седьмой год банк терпит убытки, акционеры сильно недовольны. Нормально. Да, вот ничего страшного. И в этом году они решили сменить менеджмент, да? Вот 7 лет они терпели убытки, были недовольны. Сегодня решили сменить менеджмент. Нормально. Но за это время никого в бетон не закатали там, никого не утопили, никого не закошмарили. Ну, убытки, да, нехорошо. Съехали сразу год, сказали, нехорошо, и уехали. Сейчас, да, то есть немножко другие длины капиталов, и я далек от того, чтобы сразу оттуда все сходу внедрять сюда, да. И еще бывает тоже момент, почему они еще тоже по моей практике отвергают какое-то предложение. Потому что они не могут взять и нарушить какой-то регламент. Значит, им нужно подать предложение а созидание совета директоров в марте, Там 5 вопросов, уже 5 подано. Значит, следующий вопрос наступит в сентябре. И никто с места не двинется, чтобы наскоро рассмотреть какой-то пирожок, мимо которого можно пройти. Да? И никто не будет бегать, там, бить в бубен под окном президента, кричать, коллеги, мы теряем рынок, немедленно, все нафиг, там меняем повестку дня. Там в дурную голову никому это не придет. Примерно, да. И может быть, они из-за этого иногда проигрывают. Вот. Но если так посмотреть в длинном варианте, Да, то там вот на долгосрочных, вот на стайерских дистанциях, они всегда выигрывают. Да, да, да, то есть можно выиграть сражения, не выиграть войну. Они наоборот, они проигрывают много сражений, как правило, я не молюсь на них, поверьте, да, там тоже дури выше крыш. Да? Например, их привычка отвергать то, что не вписывается в картину мира. Ну вот у них вот в системе координат нету вводной, которую у вас есть на рынке, вы им даете. Они просто не видят, игнорируют, да, и буквально вот пока их вот так вот в этот материал вот так вот не сунешь, и не покажешь, что если они не отреагируют, то мы будем докладывать выше, это сломает их карьеру, иногда так надо, они будут пропускать это место в письме. Ну вот, потому что это место требует нестандартной реакции. На что их менеджмент вообще не заточен. Вот, понимаете, когда на рынке низкая конкуренция, это позволяет достигать результата без всех этих хлопот, так называемыми имитирующими действиями. Что такое имитирующее действие? Значит, у меня есть мой очень хороший друг, персидский кот, Фишер. Вот я дружу с котом, у меня вот кот, это он живет у моих знакомых, мы с ним очень такие хорошие друзья, друг друга понимаем. Суть, сейчас расскажу, почему я все это. Ну, простите за подробность, котам свойственно закапывать туалет, да, знаете, вот ходят в туалет, а потом они так лапами. Так вот, как ведет себя Фишер? Он, выходя из туалета, садится на попу, распушив хвост, поднимает правую лапу и делает вот такое движение, переднее причем. После чего уходит. Ну, вот типа, наверное, «я закопал». Да, вот он обозначил. Да? Вот. И очень многие российские компании процветают из-за экономического роста, при этом совершая вот эти имитирующие движения. Типа реклама, типа обновления ассортимента, типа регламентация, типа флаги и улыбки типа миссия, типа стратегия, то есть вот эти имитирующие фрагментарные действия, которые очень похожи на реальные, но не имеют внутреннего содержания. И пока вот рынок растет двузначными темпами, я вас уверяю, они могли всего этого и не делать. Кстати, это же и объясняет, почему, например, во время кризиса рубят все эти фенечки. Потому что сами владельцы не верят в то, что это полезно. А делаю это под влиянием момента. То есть, если у тебя нет миссии, ты лох. Да? Поэтому миссию мы купили и приколотили гвоздями над воротами. Да? Условно говоря, там, да? совершили все положенные эти выдвижения. Экскурсантов показывают, здесь у нас написана миссия. А вот тут, То есть, типа, все как у людей. Ребята, мы цивилизованные. У нас миссия, у нас флаг, тут у нас корпоративный устав, тут у нас набор корпоративных ценностей. То есть, все как у них. Но это все между собой не соединено, не связано и не работает, потому что компания прет дурным дуром и так. Да? Вот к вопросу, зачем пласам маркетинг, если бананы зреют четыре раза в год. Да? Но поскольку принято делать маркетинг, то вот у нас директор по маркетингу, а вот у нас целый департамент, да? вот у нас реклама, а вот у нас бюджет. Да? Иногда бывает, что если все это убрать, ничего хуже не станет, все равно компания будет переть ровно так же. Но не цивилизованно, так вроде все красиво. Кризис. Мгновенно все эти фенечки слетают, потому что никто не верит, что это зачем-то нужно. И простейший, вот возвращаясь к этой теме, тоже диалог. Кризис продажи. Да, понятно, продажами туго. Срезаем бюджет бюджетное обучение. Я говорю, коллеги, а почему? Денег нет. Я говорю, скажите, пожалуйста, вашим СИУЗам легче стало сейчас работать? Нет. Ну правильно, клиентов платежеспособных мало, требовательные скотины, да. Там, чтобы добыть те же деньги, тут нужно на английский флаг разорвать себе все места. Мы берем, забираем арт-поддержку. Почему? А потому что раньше не видели никакой пользы. А сейчас логика примерно такая. Пожировали, будя, вы теперь поработаете. Ну, простите, давайте скажем, что это чисто эмоциональный подход, который то, что вы раньше не требовали отдачи от вашего обучения, это ваша проблема. То, что вы позволяли, чтобы обучение проходило формально. Покупали тренер в гуру, гуре еще три раза гуре, да, этого мы уже проходили, теперь давайте нам вот эту цель, владычицу морскую. Вы проходили или вы внедрили? <свят> проходили. Галочку поставили. Да? Этот тренер у нас уже был, это мы уже изучили, давайте нам он теперь того, того еще у нас не было. То, что эти тренеры работают в противоположных форматах, да, и как бы в разных операционных системах никого не беспокоит, они все в звездном рейтинге. Поскольку от обучения пользы не видели, это была некая ритуальная функция, принято учиться, ладно, фиг с вами, я ничему не учился, а вы получите за мои деньги. Ага, кризис, во вам. Вот теперь отработайте. Логика мне. Понятно, да? Вот. А логик вот не логики, нет, есть сплошные эмоции. Поэтому и вот, конечно, но то, что вот баффета вспоминаем, когда прилив сменяется отливом, сразу видно, кто купался голым, да? Вот дело в том, что если во время процветания в компании нарушались технологии строительства корпоративного механизма, то в кризис, по принципу «где тонко, там рвется», все это тут же бьет бейсбольной битой по почкам, простите за такое сравнение, да, и компанию перекособочивает в самых немысленных ракурсах и сикурсах. Да? Потому что вот нарушали принципы строительства, а тут ветер подул, да, вот тут домик и посыпался. А раньше это все скрывалось вот этим двукратным ростом. Да? Поэтому, когда компании ведут себя правильно, ну, возможно, что в годы экономического подъема они растут медленнее, чем другие. Потому что они не пускаются в авантюры. Они не хапают все кредиты, до которых им удается дотянуться. Почему иногда во время кризиса меняются приоритеты? И почему нужно, например, помогать сейлзам? Потому что раньше мы молились на вот этих жирных котов. Это были наши самые крупные клиенты. Но эти самые крупные часто, самые ненадежные. что они где-то сидели на административных ресурсах, где-то на, на халяве, где-то что-то. Сейчас хопаньки, это все схлопнулось, оказалось, что это надутый мыльный пузырь. И, например, тем же СИЗАМ надо помочь, надо их переориентировать на вторые, на третьи номера. Те бы тоже разожрались, да кто же им даст. Те волей-неволей должны были ножки по одежке протягивать. И вторые, третьи компании часто оказываются самыми здоровыми. Их просто, им просто не дали раскормиться. И союзам надо, да, надо иногда помочь переориентироваться, к примеру. Но ну, это так уже, технология. То есть я к чему? Что правильный образ жизни в итоге всегда окупается. Да? И если даже компания, ведущая правильный образ жизни, тактически иногда проигрывает, стратегия она всегда выиграет. Но опять, я не рассматриваю ситуацию там, силовых методов решения. Там, да? Вот эту тему я вообще не трогаю, потому что она внесистемная. Понятно, что при определенных административных ресурсах может процветать все, что угодно если мы нарисуем опять такую кривулю, S-образную, да, то действительно в какой-то момент условия рынка позволяют расти быстро, нарушая правила, но при этом, что важно, мы уже говорили, знать правила, которые нарушаешь. Тогда мы понимаем, что мы входим в поворот на скорости высокой, да, с чуть высоватыми шинами, там, да, еще с какими-то нарушениями, но мы это четко знаем и все-таки понимаем, где мы ходим. И тогда мы можем вовремя остановиться Я не говорю, я не призываю исключительно к здоровому высокоморальному образу жизни. Иногда это очень скучно, иногда даже неправильно. И действительно говорят, ну как, надо же развиваться, рынок позволяет. Надо, но надо понимать, где та точка невозврата. Это вот, знаете, проблема с качками, да? Массу наращивать, а когда на рельеф переходишь, масса падает. И вот люди зачастую, кто этим занимается, бодибилдингом, да, они все время никак не могут перейти к рельефу, все время массу набирают, да? Потому что крупнее, оно как-то интереснее тогда, да? Вот, ну вот забываешь, ты уже кусок мяса, ты уже не бодибилдер, ты уже непонятно кто, да, и сколько ты живот не втягиваю, не говорил, что все выше пояса грудь называется, ну как-то уже некрасиво выходит, да. Вот, а, и вот эту точку, когда вы ее точно нащупаете? Когда вы знаете правила игры. То есть, когда вы, вот как тут Иисус, да, знаете те правила, которые нарушаете, тогда вы можете, опа, вышли на встречную. И понимаем, да, так-так-так, все, хватит, не зарываемся. Но если мы правила не знаем, нас спасет только врожденная гениальность. В остальных случаях шандец котенку как говорится в известной поговорке. К сожалению. И видео я в завершении расскажу эти истории, которые, образно говоря, и упрощая ситуацию, выглядят так. Привозят меня в здоровенное, там, черт его знает, сколько там квадратов сотен поле, ну, здания, заставленные однотипными станками. То есть фирма занималась тем, что собирала профили для окон во время строительного бума. Ничего другого фирма не делала. Ну, сначала вручную, потом станок, потом второй станок, потом пятый станок. Теперь вот такое вот поле, заставленное всеми станками. И говорят, а что теперь делать? Говорят, теперь в морг. Да, потому что там, я могу рассказать про диверсификацию бизнеса, про проще. Но сейчас, -то, когда у вас там кредитов, условно, 100 миллионов, там долги, тут все ваши покупатели куда-то испарились и остановлены, что делать? Ничего, уже. Там, сторнируете долги договаривайтесь, чтобы вас не прибили, занимайтесь неправедным делом. А с этим что делать? Не знаю. Действительно не знаю. Вот год назад, два года назад, когда вы решили прикупить 150-й аналогичный станок, о чем-то можно было разговаривать. Ну вам же тогда неинтересно было. Вы говорили, спокуха, ребята, все идет как надо. Вот это проблема. То есть возвращаемся опять к истории. Знающие правила может их нарушать достаточно безопасно. Отсюда, как говорил великий Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться.